Но возмущенный Никифор Иванович Привалов уже не слушал его. Знаем эти цыганские отпуска. У нас на Терском конезаводе, где я сразу после войны замполитом служил, тоже такие были. Зимой еще ничего, вращается с табуном а чуть только весенним духом потянуло, поминай, как звали. И даже на эту встречу ветеранов нашего корпуса не соизволил прибыть. Негодующий женский голос внезапно перебил в этом месте Никифора Ивановича Привалова. «Нет, он здесь!» И снаружи, из распахнутых настежстворок окна, выснулась голова в ярком цветастом платке. Шалоро Романова, которую все время не допускала к генералу Стрепетову, предусмотрительно выставленная вокруг столовой кони завода сторожевое охранение, все-таки сумела улучить минуту и прорвалась. Генерал Стрепетов побагровел до корней своих отстриженных ежиком седых волос. — Это еще что за привидение среди ночи! Кто тебя сюда приглашал? — А я без приглашения. Путаясь в своих юбках, Шалуро уже перелизала снаружи через подоконник прямо в столовую. — Потому что пока ваша стражи допустят меня до вас, Михаил Федорович, он уже может помереть. Генерал Стрепетов? Поднялся со своего места. Что ты мелешь Кто это может умереть? Поднявшийся рядом с ним Никифор Иванович Привалов дотронулся ему до локтя. Будулай! И Шалро в упоении продолжала, как если бы это была чистая правда. Он как раз навстречу с вами спешил, а эти фашисты ему не дали. Теперь он у своего родственника, Михаила Солдатова, без памяти лежит. Теперь? Ей можно было и удалиться с гордым сознанием исполненного долга. Подбирая свои юбки, Шалуро уже стала заносить ногу на подоконник, чтобы тем же путем вернуться обратно, но приказание генерала Стрепетова остановило ее. — А ну-ка, подожди. — Только за этим ты и явилась сюда. — Только за этим. — И больше тебе ничего не нужно мне сказать. Полуоборачиваясь, Шалуро независимо фыркнула. — Очень мне нужно но все таки ногу уже занесенную было на подоконник она опустила оставаясь с приподнятыми кончиками пальцев юбками на смуглой без чулка ногой она презрительно улыбнулась увидев как все присутствующие мужчины так и возрлись на ее ногу с белой каемкой незагоревшей кожи под коленкой а ты подумай лучше настаивал генерал стрепетов пускай кобыла думает привычно отпарировала шалоро Не будешь потом жалеть. Шелоро дернула плечом между тем, как юбки над своей ногой, привлекшие внимание мужчин, она продолжала поддерживать, не забывая при этом зорко следить за движениями генерала Стрепетова, который что-то шарил рукой у себя в кармане, что-то там звякало и звенело у него. Глаза у Шелоро мгновение расширились, но тут же она равнодушно отвернулась. «Мне не о чем жалеть». «И значит, это все, зачем я понадобился тебе?» шалоро вдруг с вызовом повернулась к нему лицом. «Да, все!» «Видите, какие мы гордые!» — генерал Стрепетов обвел взглядом присутствующих, приглашая их в свидетели. «А вы там забились по своим куткам, кто в Ростове, кто в Краснодаре!» а кто в Москве, и не знаете, какие они теперь у нас сознательные пошли?» Взгляд его опять вернулся к Шалуро. «Ты что же думаешь? Я по старости уже совсем ослеп и не знаю, что вокруг меня происходит на территории конезавода». «Ничего я такого не думала», — сказала Шалуро, но генерал не стал ее слушать. «И как ты требовала посреди ночи от коменданта поселка, чтобы она выдала тебе вынь Индополож ключи?» Шелеро непритворно удивилась. «Какие ключи!» Брови у нее, как две мохнатые гусеницы, поползли кверху. И снова генерал Стрепетов пренебрег ее удивлением, повышая голос, но все еще удерживая свой гнев в берегах. «А твой Егор в это самое время разбивает под лесополосой свою дырявую халабуду?» чтобы ваши голодные детишки не совсем замерзли под дождем и ветром. Шелуро невольно вздрогнула. Откуда ему могло быть известно, где теперь находились ее детишки?»